Жарит на сильном огне человек, И его непрерывно сбоку ворочают на бок, Чтобы был он готов поскорее. Так Одиссей на постели покоя не знал, Размышляя, как на лишенных стыда женихов Одному против многих, руки ему наложить. Подошла к нему близко Афина, С неба сошедшая на землю, принявший образ женщины. Стала в его головах, и к нему обратилась с речью. «Что ты не спишь, наиболее несчастный между всеми мужами? Что тебе надобно? Вот он твой дом, вот жена твоя в доме, вот он и сын твой, какого иметь пожелал бы и всякий». Ей на это в ответ сказал Одиссей многоумный, все это ты говоришь, богиня вполне справедливо. Вот чего я, однако, никак разрешить не умею. Как не лишенных стыда женихов, одному против многих, руки мне наложить. Их всегда здесь толпится так много. «Соображение еще и важнее мне сердце смущает. Если я даже по воле твоей и кранида убью их, как я последствий смогу избежать? Подумай об этом!» Так отвечала ему совоокая дева Афина. «Тот же всегда...» Доверяю и другу, похуже который смертным родился на свет, и ума не имеет такого. Я же богиня, давно охраняю тебя непрестанно, во всевозможных трудах, и ясно скажу тебе вот что. Если бы воинов сильных хотя бы и двадцать отрядов нас окружило, убить собираясь в аресовой схватке, то и тогда и коровья овец мы у них бы угнали. Пусть же возьмет тебя сон. Большое мучение на страже бодрствовать ночи напролет. Из несчастья ты вымернешь скоро. Так сказала и сон ему пролила на ресницы. После того на Олимп богиня-богинь удалилась. Сон, разрешающий скорбь у людей, расслабляющий члены, им овладел. В это время как раз Пенелопа проснулась. Села на мягкой постели своей и заплакала горько. Горестным плачем, когда Пенелопа насытила дух свой, прежде всего начала Артемиде, богине, молиться. Зевсова дочь Артемида, богиня-владычица, если бы в грудь, поразившись стрелой, ты, дух мой, исторгла из тела, тотчас, теперь, или позже меня подхватила бы буря и унесла бы далеко дорогой, окутанной мраком, в устье швырнув океана реки, круговратно текущей. Ведь унесла ж дочерей Пандареевых некогда буря. Боги родители их истребили, они сиротами в доме остались. Скормила детей Афродита богиня сыром, сладостным красным вином и медом сладчайшим. Гера дева дарила умом, красотой, Артемида чистая. С стана богиня Паллада Афина их обучила искусству во всяческих женских работах. Раз на Великий Алим поднялась Афродита богиня с просьбой к отцу, чтобы девам свершение цветущего брака дал веселящий молнии Зевс, который все знает, что предназначено в жизни судьбою что нет человеку. Гарпи и девушек прочь в это время умчали из дома и предоставили их попечению ужасных эриней. О, если б так и меня, олимпийские боги, сгубили, или б сразила стрелой Артемида, чтоб я Одиссея снова увидеть могла, хоть сошедший под страшную землю, чтобы мне быть, не пришлось утеху и у худшего мужа. Переносимы, однако, бывают несчастья, когда кто плачет все дни напролет, жестоко печалуясь сердцем, ночи же сон им владеет. Про все человек забывает, и про печаль, и про радость, лишь сон ему веки покроет, Мне же и самые сны лишь зловещий Бог посылает. Кто-то на мужа похожий меня обнимал этой ночью. Был он, каким отправлялся в поход, охватила мне сердце радость, и думала я, что это не сон, а уж правда».